Пётр Хойруб. Пётр Хойруб продился в 1974 году, получил литературоведческое образование. Дебютировал в 2001 году небольшим поэтическим сборником Лучше бы я был озером. Хойруб автор трёх книг прозы: Под бурлящим морем (2007), Исландия (2014) и На берег (2017), каждую из которых отличает изысканный стиль. Проза Хойруба Это проза поэта, лиричная и внимательная к деталям. Монолог Бетти Фрагмент романа «На берег». В больнице было так скучно. Солнечный свет за шторами, пытавшийся просочиться внутрь и смешаться с лучами электрического солнца, которое висело у меня над головой, издавая легкий гол. Я подозревала лампочку в том, что та мигает, когда я закрываю глаза. Я смотрела на неё, не отрываясь и старалась не моргнуть. Она издавала лёгкое подрескивание, я моргала, или мы моргали обе. Это был такой тест. Так мы держались сообща в обществе друг друга, лампочка и я. От этого болели глаза, слёз у меня не осталось, я совершенно иссохла и переводила взгляд с лампочки на плафон, белый внутри и мятно-зелёный, а может, и голубой снаружи. трудно было определиться к какого он оттенка. Ходила медсестра и силком возвращала мою голову на подушки, позвякивая поправляла капельницу, заменяла пакет жидкостью, вводила иглой мне в вены, и тёмная кровь медленно стекала на дно стеклянной пробирки. Вводила иглы мне в вены, и в мою руку текла прозрачная жидкость, распространяясь по телу бархатистой волной, так что я погружалась в сон с открытыми глазами, позволяя морю рождённому медицинскими препаратами качать меня. Мне хотелось снова и снова возвращаться в эти волны, лежать на спине и смотреть на чайку, парящую надо мной, смотреть, как она наклоняет голову и видит меня насквозь своим выцветшим взглядом. У меня болит грудь, море вздымается и опадает в моих зрачках. Волны качают меня, Мой мальчик тянул меня за фартук, теперь я потеряла его из вида и спрашиваю, почему меня нужно было вытаскивать из воды как раз в тот момент, когда мы с ним встретились. Все молчат. Эрнст держит меня за руку, но я не рассказываю ему ничего о том, что у нас будет с сыном, что я говорила с ним и что теперь нам остаётся просто подождать. После упражнений с лампочкой я могу смотреть на Эрнста, не отрывая взгляда до тех пор, пока Он не опускает глаза. Как только он поднимает их на меня, я снова пристально смотрю на него, пока он не опустит их снова. Это меня забавляет. Я не спрашиваю, как долго мне ещё здесь находиться и сколько пройдёт времени, прежде чем мы отправимся домой. Меня знобит, и холод пробирает до костей, я не чувствую конечностей. Эрнст вытирает пот, выступивший у меня на лбу, он говорит, что мне нужен отдых. У меня сломаны рёбра. Мне нельзя слишком долго говорить, и категорически запрещено заходиться в рыданиях. Я большая молочина, я слушаюсь его и дышу как можно ровнее. Я молчу, ничего не говорю о том, что не в состоянии заплакать. Я дышу как можно ровнее и чувствую, как ребра срастаются над моим сердцем. Эрнст спит в кресле. Он читает книгу, потом мы едем домой через холмы в машине Селема. Я сижу на заднем сиденье. Между Эрнстом и Ибом. Улыбаюсь шарам перекати-поля, провожающим нас до моря. Ветер сбивает пену на поверхности воды, и мне вспоминается креманка со взбитыми сливками. «Взбитые сливки» — произношу я, и Иб смеется. Я кладу голову ему на плечо, такое мягкое и теплое. Я кладу голову на плечо Эрнста, такое костистое и жесткое. На пароме я хочу подняться на ноги, но они меня не слушаются. Я снова сижу на балконе и смотрю на взбудораженное море, проглотившее меня с потрохами и потом выплюнувшее. Скала по ту сторону ложбины, выходящей к хаббели, густо поросла невысокими кустарниками и деревцами. Лес на склонах выглядит пышным и зеленым, в лучах низко стоящего солнца. Корабли издают гудки и отходят от берега. Я слегка приподнимаю руку и машу им кончиками пальцев. Жаль, что им нужно уезжать. Ветер задирает листву деревьев, как будто это бальные платья из тяжёлого зелёного бархата. Я сижу в шезлонге, укрытая пледом и пью чай. Белая полоса закрывает горизонт, море тёмно-синее, небо голубое. Тени ложатся на террасу, чашка опустела, мне нужно в туалет. Селим забыл надеть свой рабочий халат, он ничего не записывает в блокнот, не говорит мне сестре. Какую очередную таблетку мне нужно проглотить и какой жидкостью она должна наполнить меня, чтобы я могла парить в воздухе, как чайка? Я чувствую, что меня опустили из вида, про меня забыли. Почему он совсем больше не думает обо мне? Если бы я могла, я бы разрывелась. Он тащит за собой садовый шланг, сперва поливает цветы, потом дремлющий овощ в огороде. До меня доносятся карканье ворон, солнечные лучи проникают под пинью, я не могу уследить за птицами, они заполняют небо своими трепещущими крыльями. Они пугают меня, я не понимаю, чего они хотят. Солнце пронизывает красные листья, высвечивает их изнутри, как клетки крови под микроскопом. У северного берега на волнах пена, напротив хабеля вода спокойна. Ипф выходит ко мне на террасу и кладет руку мне на плечо. Я пытаюсь не встретиться с ним взглядами. С Ибом это нетрудно. Остальные хотят непременно зарканить меня лассо своих взглядов, опутать меня, чтобы я не вырвалась. Упражнения ничего не дали. Эффект был только, пока через иглу поступала в кровь тягучая жидкость. Теперь море поднимается в моем взгляде, и я прячусь за отсыревшей занавеской. Лин выходит из дома и о чем-то приглушенно говорит с Ибом, так что я не могу разобрать, о чем у них речь. Наспрашивает меня, как я. А Иб сообщает, что суп готов, может они куда-то собрались, но они никуда не планируют идти. Жандармы перевезли беженцев в лагерь на материке, так что теперь это никому не нужно. Все эти благие намерения, этот суп, с которым теперь вдруг стало непонятно, что делать. Я пытаюсь подняться на ноги и умышленно роняю чашку, так что она разбивается в дребезги о плитку. Теперь у них есть на что переключить свои мысли. Это им подарок от меня. Я бы хотел обнять их и поднимаю руки, но чувствую боль в груди. Иб говорит, что мне нужно сесть, чтобы я не делала резких движений, и что Лин расскажет, что произошло с теми, кто вытащил меня из воды. Скоро расскажет. Он собирает осколки и выбрасывает их в мусорное ведро. Я снова пытаюсь встать, хочу спуститься вниз на берег бухты к морю, но рука Ибы тяжело ложится на моё плечо. Лина опять поднимается ко мне по лестнице теперь с близнеашками, они несут поднос с выпечкой и фруктами. Дети спрашивают, как я себя чувствую. И я улыбаюсь, у меня всё плывёт в голове, я отдираю слова одно от другого и говорю, что да, я в порядке. Я моргаю и снова моргаю. Глаза сухие. Я протягиваю к близнецам руку и вижу, что они отшатываются на один шаг. Я хочу заплакать, но источник пересох. Вильма и Ганнибал держатся за руки. Они идут мне навстречу, обнимают меня, они разжимают объятий так долго, что Лин приходится вмешаться, сказать, что довольна, что Бетти нужно дать вдохнуть воздуха, что ей пора принять лекарство и отдохнуть. Я немного дремлю в кресле под гамм ссорящихся скворцов. Эрнст толкает меня и говорит, есть кое-что, что нам необходимо обсудить. Но у меня никакого желания говорить. Меня внезапно охватывает сильное раздражение и переполняет стыд, и опять хочется заплакать. И новая волна злости на себя, не способную разреветься. Эрнст пытается обнять меня и отталкиваю его взглядом, вопрошаю, почему он уезжал. Говорю, чтобы не воображал себе ничего, не думал там, что с моей стороны это была попытка утопиться из-за него. Это был несчастный случай. Я потерял один из ластов, и меня унесло в море. Он говорит, ему прекрасно известно, что это был несчастный случай. Херман и Лин всё ему рассказали. Говорит, что не сердится на меня, если меня волнует этот вопрос, и я не отвожу от него взгляда до тех пор, пока он не опускает глаза и не говорит, что меня совершенно ничего не волнует. Я смотрю на дорогу, ведущую к маяку. Я сижу на балконе, теперь это мой трон. отсюда я могу ввести взглядом море, которое не захотело меня принять, и следить за чайкой, сделавшей меня свободной. Каким упорством с моей стороны было не пойти ко дну, какое упорство продолжать быть всего лишь звуком во вселенной, о зато каким звуком кричат вороны об любящей телефонной провода. Эрнс хочет взять меня за руку, но я отнимаю руку. В сторону маяка проезжает машина, и я сквозь сумерки провожаю взглядом ее красные задние фонари, пока они не исчезают в лесу. Это пугает меня, поселяет в меня страх. Эрнст предполагает, что я, наверное, не хочу с ним разговаривать, говорит. Ему очень жаль, что он уехал и оставил меня одну. Ему нужно было взять меня с собой, говорит он. Все равно там не оказалось никакой фабрики. Теперь все будет иначе. С этого момента он не оставит меня. Вот так он обещает. Я смеюсь над его обещаниями и думаю о том, что мне не хочется планировать с ним никакого общего будущего, что я совсем не уверена в том, что у нас есть будущее, что в всего этого дерьмового мира вокруг нас оно есть. Я думаю, пусть возьмёт свою войну, своих утонувших детей, давящее на него бремя очевидцы и засунет всё это себе в затницу. Я не хочу про них слышать, не хочу видеть его ужасные фотографии. Словам бы лицы из меня потоком перемешанных со слезами и соплями, но мои губы медлительны. Эмсло, наверное, кажется, что я улыбаюсь. Из горла вылетают только обрывки того, что я хочу произнести. Во мне наш с тобой сын, говорю я, например. Ты кусок дерьма. Это, например, я не говорю. Эрнст опустился передо мной на колени, он гладит меня по волосам, я отталкиваю его. Скворцы перелетают с шелковицы на пинью, опять становится тихо, уже практически стемнело. Мы смотрим друг на друга. «Ты не беременна», — говорит Эрнст. «Я смеюсь над ним, но не сильно, потому что смеяться больно. А Эрнст говорит, что не может иметь детей, хотя это чепуха говорить такое». когда у тебя есть сыновья. Я смеюсь над ним и отталкиваю его, а он снова повторяет, что не может иметь детей. Говорит, что четыре года назад ему сделали вазоктомию. Хотя это ложь, я знаю, потому что видела нашего с ним мальчика. Он держал меня за руку и называл меня мамой. Он вытолкнул меня из воды так, что руки спасавших смогли ухватить меня за волосы и потащить. Они тащили и тащили, хотя я не хотела, чтобы меня вытащили. И отбивалась, пытаясь вырваться... Чайка покинула меня, и я прекратила сопротивляться, просто лежала, вяло дергаясь и думая о том, что теперь они могут делать со мной, что хотят. Эрн спрашивает, понимаю ли я, что он мне говорит. Повторяет глупую шутку, которую я давно выучила наизусть. Он икалывает меня тем, что называет правдой, коли до тех пор, пока что-то не начинает выкручиваться наружу из моей грудной клетки. Сначала оно было там, потом пропало. Какое-то имя... Пламя объяло его, оно, бугленное, скукожилось и превратилось в горку пепла. Я горблюсь и съеживаюсь, я дрожу, сама не понимаю, смеюсь я или рыдаю. Цепляюсь в подлокотник кресла и поднимаюсь на ноги, наконец я могу стоять. Но потом ноги исчезают подо мной, а голова ударяется о пол. Так приятно чувствовать под лбом что-то твердое. И я бьюсь головой о пол ещё раз, чтобы вызвать это ощущение, чьи-то руки хватают меня, крепко держат за плечи, и за волосы и снова хотят всё за меня решать. Так скучно становится, когда тебе говорят, что тебе делать. По ту сторону Вополь поднимается из бездны стремительный и шумно. В моём теле не осталось места для обоих, либо я, либо этот крик. Смотри на меня, говорит Эрнст, но для Эрнста тоже нет места. Как бы я ни таращила на него глаза. Они окружили меня. Херман и Лин. И Вильма и Ганнибал. Дрожь под ложечкой стихла. «Что с ней?» — спрашивает Ганнибал. «Она взрослая», — говорит Вильма. «Взрослый ненормальный», — говорю я и смеюсь. А может быть, плачу. Сама не знаю. М-105 начинает рассказывать мне про свою недееспособность в отношении деторождения. Херман отчитывает его и спрашивает, разве он не видит, что я не в себе?» Я полулежу, опираясь на локоть, как русалка. Эрнст говорит, что лучше сообщить мне об этом сейчас, когда мне плохо, вместо того, чтобы ждать, пока мне станет лучше. Вильма и Ганнибал пробрались под руки к Лин. Они жмутся к ней, наверное, она старается скрыть радость от того, что детишки ищут защиты у нее под крылом. От меня отворачиваются. Лин оберегает их от меня, но протягивает руку и тыльной стороной ладони вытирает слезы с моей щеки. Ах, почему мне так нравится Лин. Когда я стану матерью, я хотела бы быть похожей на неё. Дети следуют её примеру, Вильма садится у меня за спиной и обхватывает руками мою шею, Гнебал забирается ко мне под руку. Уже стемнело, мои глаза устали быть сточными отверстиями, в которых исчезает мир. Они не хотят больше смотреть, а слёзы не решаются в очередной раз перелиться через край. Я спрашиваю Лин: "Прекратиться ли это теперь?" Я ласково перебираю пальцами локоны Гнебала, закрываю глаза и, откинувшись, кладу голову на грудь Вильмы. Где-то в лесу или в полях взлаивает лисица. "Идём", говорит Вильма. "Тебе нужно поспать". "Да?", спрашиваю я. "Да", говорит Герман. "Теперь тебе нужен отдых". Они тащат меня к себе в комнату и кладут на двуспальную кровать. Карло причмокивает во сне и протягивает вверх ручонку. Она ещё не успевает опуститься, как я уже сплю. Чайка парит под потолком, моя последняя неусыпная спутница. За дверью Эрн спрашивает, успокоилась ли я, или нужно что-нибудь выпить. Лисица продолжает взлайвать. Близнецы с величайшей серьёзностью чистят зубы друг другу, наклоняя головы, чтобы лучше видеть. Лин говорит Эрн, чтобы он заканчивал говорить глупости, когда мне и без того хреново. Я рада, что они говорят обо мне. Тепло проникает в мои нующие от усталости конечности, я чувствую, что они меня любят. Но потом Эрнст опять повторяет эту свою ужасную правду и чайка издает крик у меня над головой. К счастью, небеса не обделили меня красотой и гневом, поэтому я приказываю воронам выклевать ему глаза. Херман возвращается с бутылка, не пьют и опять смеются. Темно, ветер стих. Они сидят и забывают меня под звёздами Млечного пути, пока я сплю так сладко. Зов лисицы доносится из леса и из полей. Наверное, их там несколько.